Техника массажа. Положение массируемого лежа на животе, руки слегка согнуты в локтевых суставах и располагаются вдоль туловища. Под лобную область, грудь и живот подкладывают валики или подушки. Начинает массаж с поверхностного поглаживания затем производит плоскостное, глубокое и обхватывающее обеими руками. Направление движений от крестца и подвздошных гребней вверх до надключичных ямок, вначале параллельно остистым отросткам позвонков, а затем, отступая от позвоночника, двигается вверх, от подвздошных гребней к подмышечной впадине. При массаже области таза производят поглаживание, растирание снизу вверх, вспомогательные приемы поглаживания с отягощением, гребнеобразное глажение. Далее растирание круговое с отягощением, гребнеобразное пиление. Разминание обеими руками, продольное и поперечное, восходящее и нисходящее. Вибрация рубления, поколачивание, прерывистая вибрация, похлопывание, точечное.